«Данила едет в Улан-Удэ», — тихо и строго сказал Агван. «Мальчик, Данила едет, куда мы решим?» — оборвала его Аглая. «Данила, поедем. Мне нельзя в Улан-Удэ, там меня служба безопасности встречать будет. Жених с меня глаз не сводит. Нельзя мне в Улан-Удэ, давай убежим». «Аглая, но...» «Зачем это, «но», Данила? Разве любовь — это не главное в жизни? Разве...» Недорогая тебе, разве не обещал ты, что никогда меня не оставишь? Данила, защити меня. Данила едет в Улан Удэ, повторила Гван, и металлические нотки зазвучали в его детском голосе. Да что ты заладил? Вспылила Глая. Данила, неужели же ты меня обманишь вот так сразу? Я не верю. Я знаю, что ты меня любишь. Любишь по-настоящему. Я это сердцем чувствую. «Данила, давай вернемся в Питер!» Тут Агван стиснул челюсти, слезы выступили на его узких карих глазах, и он буквально закричал на весь автобус. «Нет! У него важное дело! Он едет в Улан-Удэ!» Двери автобуса распахнулись, все двинулись к выходу. «Агван, что ты себе позволяешь? Почему ты кричишь на Аглаев?» «Это наше с ней дело. Как мы решим, так и будет», — сказал я жестко и даже жестоко. «Данила, ты не можешь. Данила, ты должен ехать», — забармотал Агван. «Да куда ехать-то? Приехали уже, все. Здрасьте. Сколько мы тут валан будем? День, два, три? Грозовой фронт на дулан не хотят нас там видеть, так что если тебе надо, ты и дожидайся, а мы...» Тут я на секунду задумался, посмотрел в глаза Аглаи и продолжил. «Сядем сейчас на самолет и полетим обратно». «Милый, дорогой Данилушка, как я рада, Господи, как я рада!» Аглая обняла меня, и наши губы снова встретились. Через пять минут мы уже были в зале ожидания. Дай мне свой паспорт, сказала Аглая, я пойду куплю нам с тобой билеты до Петербурга. Я отдал ей паспорт. Она улыбнулась мне своей удивительной улыбкой и тут же растворилась в толпе. Данила, маленький монах смотрел мне прямо в глаза. Это Мара. Что? Какой Мара? Ты что совсем? Того куку. -ку? «Сдобу «Говорил ли тебе мой учитель, что Мара будет искушать тебя?» — прошептал Гван. «Ну и что с того? А Глая тут при чем? Какой к черту Мара? Она хорошая, я полюбил ее с первого взгляда, понимаешь ты? Я полюбил, господи. Да что ты вообще можешь в этом понять?» «Мара хочет остановить тебя, и потому все средства хороши. Я не знаю, плохой она человек или хороший, это не имеет значения». «Я не знаю, любишь ты ее или только кажется тебе, что ты любишь. Это тоже не имеет значения. Мара указывает тебе обратный путь. Вот что важно. Слушай, это ерунда какая-то. Я встретил девушку, она замечательная. Мы словно бы с ней сто лет знакомы. Неужели же ты думаешь, что я вот так возьму и откажусь от нее из бредней полуумных монахов? Ты вообще видел, какая она?» «Данила, ничто не имеет значения. Ты должен ехать дальше». а Агвана не думал сдаваться. «Да что ты о себе возомнил?» «Все, мы закончили этот разговор», — заорал я.